Глава одиннадцатая. Оковы страха пали. Николь. Понимала, что братья Лабренте и гады Два бездушных монстра, заботящихся лишь о себе любимых. Они дети темного мира, существующего бок о бок с простыми смертными, которых принимают за скот. Я ненавидела вампиров, презирала их и не скрывала своего отношения, пусть мне это и шло во вред. Но даже несмотря на мое желание держаться от них подальше, я все же не смогла бросить Кристиана. С ужасом, не дающим пошевелиться, смотрела, как он пытается выдернуть из своего тела деревяшку, предназначавшуюся мне. Не поймай он меня, не прими удар на себя. Неизвестно, дышала бы я сейчас или нет. Внезапно пришло осознание, что я чуть не распрощалась с жизнью. «Ты спас меня?» пульсировала мысль в голове, от тела, пробивала крупная дрожь. Ведь я не могла отвести взгляда, наблюдая, как вампир мучается, шипя от боли. Не знаю, что именно послужило моему принятому решению. Желание отплатить за спасение или же жалость, которая выворачивала наизнанку. Да, пусть он темный, красноглазый монстр, высасывающий кровь и играющий с людьми, как с куклами. Но я не могла спокойно стоять и смотреть, как этот парень мучается из-за меня. Было ли страшно, когда я поднесла свое запястье к его клыкам? Скорее нет, чем да. Понимала, что адских мучений не избежать, осталось только настроиться на них и принять. Будет больно. Знаю. Кивнула, не собираясь отступать. А теперь пей. Он так смотрел на меня, будто пытался разглядеть какой-то подвох. Не доверял. И не надо. Не ждала этого от него. Просто хотела, чтобы Кристиан пришел в норму. Удастся ли забыть этот ужас? Сомневаюсь. Продырявленный бок вампира, из которого торчала деревяшка, запомнится мне на всю оставшуюся жизнь. Не вынося его пристального взгляда, который, казалось, проникал под кожу, я прижала руку к клыкам, чувствуя, как их остриё едва ли не пронзает плоть. Глубоко дыша, стиснула зубы. Я безумно волновалась, что уж там скрывать. И когда Кристиан сжал челюсти, делая первый глоток, мне едва хватило сил, чтобы не закричать в голос. «Больно, боги, как же больно!» Не выдерживая, отвернула голову, чувствуя, как по щекам катятся слезы. Руку будто охватило пламя. Мысль металась в агонии, испытывая адские мучения, которые даже врагу не пожелаешь. Но спустя секунду все прекратилось. Кристиан сжал пальцами мое запястье, отстраняя его от своих губ. «Неужели все? Я чувствовала слабость и в области укуса, но жаловаться не собиралась, не в моем духе. «Мы отправляемся в поместье», — холодно произнес он, конечно же, не поблагодарив за кровь, которая не переставая текла из раны. Я даже спорить с ним не стала, так как оставаться в этом забытом богами месте совершенно не хотелось. С тревогой смотрела, как темный поднимается на ноги. Он чуть покачивался. Это было отчетливо видно. «Идём», – произнес он, делая первый шаг и тут же останавливаясь. «Ему тяжело передвигаться?» – подумалось мне. «Скорее всего, так и есть. В конце концов, у него такая рана в боку. Как я уже говорила ранее, никто из людей не вмешивался в существование вампиров. Следовательно, никто не знал, подвластны ли они болезням, и какая у них продолжительность жизни. Есть ли какие-то способности помимо скорости и силы, и почему не видно ни одной вампирессы? Сейчас, смотря на темного, я наблюдала в нем человека, слабого, но желающего казаться его полной противоположностью, и тут же понимала, что человек от такой раны не выжил бы. «Давай помогу», – подошла к нему, дотрагиваясь до предплечья, но Кристиан не позволил, зыркая так, что кровь заледенела в венах. «Отойди!» – злобно процедил он, окуная в пучину своей ярости и заставляя чувствовать себя заразной. «От меня и так уже несёт тобой!» «Несёт? Я что же, какая-то уличная псина?» Не могла спокойно относиться к такому обращению. Он считал меня грязью, пакетом со второсортной кровью, которую можно было выкинуть, отпив совсем немного. Кристиан сделал несколько шагов, после которых опять остановился. Чтобы от тебя не несло мной, не нужно было спасать. Сорвалось с губ прежде, чем я успела одернуть себя. Темный медленно обернулся, распространяя ауру ужаса по округе, от которой колени чуть не подогнулись. Я и не думал тебя спасать. Было мне хлёстким ответом. Нужна ты больно. На твое место придет другая. Тогда какого черта кинулся за мной следом? Закричала я, понимая, что все, не могу больше. Чертов мир, чёртовы порядки, чёртовы темные! Чтобы Мариус не расстраивался. Голос Кристиана звучал приглушенно, выражая явную опасность и немалых размеров недовольства. Ты его заинтересовала. Но не строй воздушных замков, это ненадолго. Ни не ты первая, ни ты последняя. «Ненавижу вас», — зашипела, теряя над собой контроль. «Что, прости?» Вампир повернулся корпусом, прожигая меня взглядом. «Ненавижу вас, темных. Считаете себя выше людей, но на деле зависите от нас напрямую. Не хочешь принимать мою помощь? Не надо!» Бесновалась я все сильнее. «У меня, знаешь ли, нет никакого желания прикасаться к кровопийце!» «Ника, остановись! Остановись, пока не поздно, и он не сожрал тебя прямо здесь в ночи под луной!» «Куда собралась?» – рыкнул вслед вампир, когда я пулей промчалась мимо него. «В экипаж!» Вдруг стало плевать, что будет дальше. Уже не волновало что братья Лабрен могут сделать со мной. «Укусить?» «Так именно за этим я здесь. Затащить в кровать?» «И в этом мне противостоять не получится, если родители дадут одобрение. А они его дадут. Нанести увечи?» Этот вопрос не вызывал опасений. «Не знаю, почему». Но интуиция подсказывала, что темные не станут лупить палками и выворачивать руки. Они внушают страх, это бесспорно. Но то, что Кристиан сам напоролся на деревяшку, защищая меня, говорило о многом. Да, пусть по его словам он сделал это для своего брата, но все же сделал, тем самым только подтверждая сказанное моей интуицией. «Не буду больше трястись, как осиновый лист на ветру. Не дождетесь, Хотите послушную куклу?» «Черт из два вы ее получите!»